На даче у Семёна Ивановича Ищенко, в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марию Семёновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу через угловую комнату. На рабочем столике у Марии Ивановны три рубля лежат. Зелёная бумажка. Вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никовошенька. Я взял бумажку и положил в карман.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 что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных, но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет сорок пять тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет перед этим племянница, горбатая и злая, говорят как ведьма, и даже старуху укусила за палец, но и та померла.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 в противоположный форштадт, в многочисленное семейство одного купца с большой бородищей как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху уже оставляем с негодованием. Проходит дня три. Прихожу с учением. Никифор докладывает, что напрасно ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать. Я, разумеется, поражен, как так?